22-23 ноября 2183 года. Конец недели принёс мне заложенный нос, больное горло и температуру. Ну, понятное дело, середина ноября, когда же ещё и болеть? Джек принёс мне кружку горячего чая с травами и мёдом и умчался в казначейство, пообещав прислать мага-медика, а я забралась под одеяло поглубже, И стала думать. Вообще странно, что меня продолжали посвящать в перипетии нашей детективной истории. Казалось бы, опасность для меня лично миновала, а мужчины страшно не любят делиться своими игрушками. Впрочем, женщины тоже это не очень-то любят. Но расследование преступлений – игрушка мужская. Без сомнения. Наверное, я просто так примелькалась на фоне бежевых штор кабинета Нордберта, что они меня воспринимали как деталь интерьера. Вот сейчас пару дней меня не будет, и все события пройдут мимо меня. Нет, ну что за безобразие! Нашла время простужаться. Войду-ка я в сеть и посмотрю, как мы вчера и собирались, что делалось в Бритвальде и его окрестностях в последние несколько месяцев. Конечно, по общедоступным новостным каналам не найдешь финансовые следы. но зато прекрасным образом можно изучить свежие и не очень сплетни, слухи, а также их п о д т в е р ж д е н и е и о п р о в е р ж е н и е Что нас интересует для начала? б а р а н а с а Макмердок, Спания, куда она уехала, из которой ее связывают даже не нити, а прочные канаты, прошлое замужество, счета в банках и собственность. Мне нужны все скандалы, происшествия, слухи и неожиданности. То же самое по г а л л и Еще буду искать странные происшествия здесь, в Лондон-Вике, и вообще по п р и т в а л ь д у Магические в первую очередь. А потом перейду к другим странам Союза Королевств. Кто знает, вдруг корень проблемы отыщется в Дойчленде или в Дании и Норсхольме. И утруно с всем мужчинам. Вот. Ну, поехали. Через несколько часов Протирая уставшие от экрана глаза, я перечитывала список странностей. Что мы знаем о б а р а н е с е Макмердок – фамилия четвертого мужа нашей фигурантки, который расторг брак через три месяца после его регистрации. Именно этим разводом б ы л а так н е д о в о л ь н а ее величество к о р о л е в а Клотильда. И вполне справедливо. Развод был очень уж грязный. Барон Джайлс Макмердок в суд не явился, а его адвокат потребовал запретить все публикации. Ясно, что желтой прессе этот запрет не помешал, и все эти неаппетитные подробности, измены, свидетельства, фотографии выплеснулись на странице прессы и в сеть. В общем, семь в е д ё р п о х у ч е г о навоза. Читать было против. Но из опубликованного стало ясно. Бывшая жена, как виновная в разводе, не получила ни копейки от Макмердока. Более того, Ей присудили уплату немалых судебных издержек. И тем не менее, четыре года после этого развода Джулия жила то в Лютэции, то в Барсе и ни в чем себе особо не отказывала. На ее фотографиях с различных светских мероприятий демонстрировались весьма дорогостоящие драгоценности, платья от знаменитых модных домов, роскошные экипажи и прочее. Предыдущий, третий ее муж, сеньор Мигуэль к а р ч и о л а из Барсы, умер шесть лет назад в возрасте 87 лет, оставив молодой вдове 30 тысяч золотых эскуды. Неплохая сумма, но она должна была уже давно иссякнуть при таком широком образе жизни и немалом аппетите к роскоши. И это значит, что Джулии, разведенной баронессе Макмердок, позарез нужны были деньги. Ладно, идем дальше. Следующая остановка – с п а н и я Южное королевство. Пальмы, море, солнце, цветущие бугенвили, апельсины круглый год. В Люнденвике, разумеется, есть их посольство. И не маленькое. Огромный особняк в посольском квартале, загородный дом. Одних первых секретарей посольства – восемь штук. Чем же интересным п о р а д о в а л о нас с п а н и я Так, прием в посольстве по случаю рождения внучки короля. концерт знаменитый м е ц ц с о б р а н а совместные испанско-бритвульские учения военно-морского флота, новые а т а ш е по вопросам культуры. Угу, вот это может быть интересно. Четыре недели назад посол был отозван в связи с направлением на другую работу. Ну, это официальная формулировка, а на самом деле он попал в неприятную историю за своей жены. Синьора ехала с дружеской вечеринки и была несколько не в себе, а говоря прямо, пьяна как сапожник. Законы Бритвальда запрещают управлять любым транспортным средством любому лицу в нетрезвом виде. Но это синьору не остановило. Она разогнала экипаж до слишком большой скорости, а когда на повороте сшибло пешехода, даже не заметила. Пострадавший остался жив, но ногу ему сращивали три магомедика. И компенсацию за увечья он затребовал немало. Значит, посла Спании у нас теперь нет. Руководит работа испанских дипломатов советник-посланник р о л ь Меркадес. Опять же, по слухам, он имел какое-то отношение к финансированию группировок орков из числа диких. Группировок, которые пытались сорвать подписание нового договора между Союзом Королевств и Степью. Что у нас есть еще? г а л и я Пожар в отеле в л ю т е ц и и конференция по медицинской магии, показ мод летнего сезона, ограбление музея примитивного искусства. Интересно, а что у нас украли в музее? Угу. Пропал единственный экспонат выставки скульптуры степи? Периода с 1000 по 1500 год после открытия дорог. Каменная статуэтка богини-матери. Степь. Опять орки. И если я ничего не путаю, именно такие статуэтки по сей день используются орочами-шаманами ь для обряда жертвоприношения. Только вот у треп диких орков это всегда были человеческие жертвоприношения. Ой, что-то не нравится мне получающаяся картинка. Хорошо. Возвращаемся в л о н д е н в и к Что происходило здесь? Отбрасываем свадьбы, разводы и помолвки. Откладываем похороны и завещания, балы в честь с а м а и н ы и просто балы. Для начала смотрим криминальную хронику. Маньяк. Видимо, не имеет отношения к нашей истории. Кстати, поймали еще очень быстро, слава богам. Убийство в Нижнем городе. б ы т о в о е Жена поприветствовала мужа сковородкой по голове. Мимо. Кража в особняке графа Серджвуда. Мимо. Нет, минуточку. Что, украли? Ага. Взломали галерею, где граф хранил коллекцию предметов примитивного искусства. И надо же. Какая неожиданность! Снова каменная статуэтка. Орки. Ситуация вертится вокруг диких орков. Надо обсудить это с Вальдороном и с Дэн. Я так закопалась в информации, что белой п т и ц ы магического вестника пришлось долго стучать в окно, прежде чем я обратила на нее внимание. Письмо было от родителей. Вот странная вещь нашей коммуникаторы. Я раньше как-то не задумывалась об этом. Я легко могу связаться с кем угодно в Бритвальде. Но уже с материком, с той же Галией или с е р и н е с и м о й Качество связи сильно падает, приходится не говорить, а кричать. А картинки и вовсе нет. А уж к родителям, всем, и вовсе звонить бессмысленно. Как говорит моя бабушка, проще позвонить в медный тазик. Так что из всех видов связи нам доступны или письма по электронной почте, или вот так, отправлять письма с магическим вестником. Эх, вот же еще засада. Я должна сказать родителям, что я собираюсь замуж. И что говорить? Мама и папа, у меня все хорошо. Правда, на меня тут бандиты напали, я замуж собираюсь. Так что ли? Или ничего не говорить, а просто приехать к ним. как я и собиралась в середине января, только вместе с Вальдруном. И так нехорошо, и так некрасиво. Ладно, отпущу ситуацию, посмотрим, как жизнь дальше пойдет. Я распечатала сообщение, доставленное магическим вестником. Появилось голографическое изображение мамы, она быстро и весело рассказала мне о том, как идут их дела. Ее сменил папа, потом Герри, последней была бабушка. Прощаясь со мной, она неожиданно подмигнула и сказала «Веди себя хорошо, н у меру». «Бабушка? Подмигнула?» «Нет, я этому не поверю. Это был дефект голограммы». Я трусливо решила не отвечать сегодня. Родители явно не порадуют мой простуженный вид. «Вот завтра приду в норму, и тогда...» Сигнал коммуникатора отвлек меня от подбора формулировок для письма родителям. «Привет, милая. Как ты?» Синие глаза в а л ь т р у н а смотрели сочувственно. «Да ничего вроде. Лучше, чем было утром». «Медик был?» «Медик? Нет, не был. а Я и забыла. Может, он стучался, а я не услышала?» «Вот же!» Ладно, я буду примерно через полчаса и притащу с собой этого ленивца. Как оказалось, зря Джек ругал мага-медика. Тот просто еще не добрался до моего района. В городе началась традиционная ноябрьская эпидемия инфлюенции, и медиков рвали на части. Вот удивительное дело. Наши медики лечат самые сложные заболевания, сращивают переломы за трое суток, спасают тех, кому не повезло встретиться с нежитью, а простуду и и н ф л ю э н ц у вылечить не могут. Так что и медик, которого привел с собой Вальдрон, мог только лишь пощупать мой лоб, заглянуть в горло, авторитетно покивать и повторить общие рекомендации, типа больше пить, витамины и никаких сквозняков. Когда медик ушел, я изложила в а л ь т р о н у результаты своего копания в сети. г о р к и значит... Рассеянно повторил он. «Ну да, я тоже отследил что-то подобное». «Ты с Дэном говорил?» «Да, мы договорились, что завтра все продолжают копать по своим направлениям, и вечером встречаемся». «Здесь, не волнуйся», – засмеялся он, увидев мой возмущенный взгляд. «Тебе на холод, пока выходить не стоит. Поэтому вечером все придут сюда». Даже Нордберт сказал, что оставит ресторан на б о р н л и ф е А ты молодец. Закономерность нашла, мне кажется, правильную. Попробуй завтра поискать еще уже конкретно по направлению орки степь. Ты же все равно не успокоишься. Не успокоюсь? Даже и не мечтай. Ой, погоди. Я схватила его за руку. Если вечером здесь соберется вся эта а р а в а чем мы будем их кормить? Я сейчас у плиты стоять не смогу, <смех> милая. Джек поцеловал меня в лоб и легким толчком отправил снова на п о д у ш к и Какой смысл быть совладелицей ресторана, если в сложной жизненной ситуации этим не пользоваться? Сейчас предупрежу р а т ф и л д а чтобы захватил еду с собой. И, пожалуй, побольше. Орки, орки, орки. На самом деле в это название расы включается множество разных... Даже не знаю, как назвать. Племен, групп, народностей, разновидностей. Есть о р к и о с е д л ы е Те самые, которые недавно проводили конференцию по рунной магии. Город Оргримар, столица степи. Действительно настоящий город. Выстроенный лет сто назад по единому плану. Каменные дома, магазины, широкие улицы. Все как положено городу. Живут у воргримари и другие расы. В первую очередь люди и гномы. Здесь практически не используются экипажи на магии воздуха и огня. Во-первых, орки весьма консервативны и предпочитают ездить на своих коренастых, невысоких и очень сильных лошадках. Во-вторых, они страшно боятся пожаров. И с магией огня совсем не дружат. В орггримари живут в основном торговцы и ремесленники. Обувь. шелковые хлопковые ткани краски пряности рис шерсть вот основы благосостояния степи обувь кстати они делают не хуже эльфийской хотя и совсем другую есть у меня пара сапожек привезенных когда то отцом из оргримара им уже больше десяти лет но у них даже каблуки не сточились а уж удобные большинство оседлых орков Занимается сельским хозяйством. Бесконечный о т а р ы овец, бесконечные поля хлопка, бесконечные виноградники. Я не бывала в степи, но мой отец много ездил туда по делам. Его рассказы и голоснимки я помню с детства. Часть населения в последние годы стала уходить из степи и разъезжаться по королевствам Союза. Они занимаются строительством у Бритвальде и г а л и рыбачат и служат матросами на кораблях с р е н е с и м Собирают мага-экипажи на заводах д о й ч л а н д а Потом, заработав денег, такой орк возвращается в степь, строит дом, женится и начинает заниматься тем же, чем занимались его дед и прадед – стадами, виноградниками или ткачеством. Шаманы этой части степи, помимо традиционной магии призыва духов, уже довольно давно стали осваивать и другие ее ветви. Особенно хорошо им дается ментальная магия, рунная и магия Земли. Есть в степи и другие орки, так называемые «дикие». Они не признают мирный договор между степью и Союзом Королевств, заключенный 83 года назад. Более того, всячески стараются добиться его прекращения. Они ничего не умеют, кроме как воевать и грабить, и не хотят даже и пробовать. Зачем? в е с т ь страны, поставляющие им оружие, тот же парс. А пока есть оружие, можно напасть на любую деревню, где живут пастухи или виноградари, и отобрать у них то, чего тебе хочется. Только такой ж и з н и ю достойны настоящие мужчины. Ну и их шаманы, разумеется, не остаются в стране. Шаманы диких орков практикуют исключительно магию, связанную с духами предков. Причем в с а м ы е традиционно примитивной ее части, Камлане – дым наркотических трав и бесконечные жертвоприношения. И такое впечатление, что от баронессы Макмердок дорожка денег и криминальных случаев ведет в дикую степь. Зачем? Ну, ведь противники договора есть не только среди орков. В союзе королевств их тоже немало. Особенно громко выступали в свое время против его подписания оружейные бароны Испании и Дойчлэнда, да и в Бритвреде были их единомышленники. Пожалуй, безусловно, поддержали саму идею заключения такого договора Русь и Серебряный лес, поскольку именно их границы постоянно пытались сокрушить в прошлые века о р о ч ь и орды. Получается, что баронесси платили за расшатывание договора? И другая денежная дорожка должна привести нас от счетов этой дамы к тем, кто ей платил. Но это грязная политика. Причем здесь ресторан? Не понимаю. Вот чем плоха простуда, помимо собственной болезни? Насморка. Вроде бы я сегодня чувствую себя уже вполне прилично. И могла бы пойти на работу. А что толку туда ходить, если главного я не чувствую? Запахов. Ну что же, раз я не пошла на работу, работа заявилась ко мне домой. Уже в девять вечера в моей гостиной собралась вся компания. Джек разливал напитки. н о р п е р т России нащурился, глядя в пламя камина. Мэтр Корстон, стоя возле бильярдного стола, тихонько обсуждал с Маркизом статью о призрачном существовании, которую они вдвоем писали для журнала «Вестник Академии магии». Дэн сидел в кресле и рассеянно перелистывал картинки в коммуникаторе. Не хватало только м а й но она должна была приготовить все десерты для сегодняшнего вечера, после чего мэтр е Корстон обещал открыть для нее портал. Меня усадили в большое кресло возле огня, укутали в одеяло подали о громадную кружку с г л и н т в е й н о м и в е л е л и пить пока горячо я п о т я г и в а л а глинтвен и была совершенно счастлива итак начал дэн мы сделали вывод что из этой истории торчат дурочек л ы к и так получается так ответил в а л ь т е р я еще не полностью отследил откуда к б а р о н е с с е приходили деньги но думаю к началу следующей недели смогу нарисовать всю финансовую схему. Вопрос. Что мы делаем дальше? На самом деле вопрос не один, сказал мэтр Корстон. Что мы делаем дальше – это общий, глобальный вопрос, а есть еще несколько более частных. Меня, пожалуй, более всего интересует вопрос, какое отношение все эти политические заморочки имеют к Оленему Рогу. Я бы подумал, конечно, что это из-за интереса к нам Ее Величества и всего двора, но отравленный бульон был много раньше, а с него все началось. Включился Нортберт. Вообще, Нортберт сегодня выглядел намного живее, чем в последние дни. То ли перестал грызть себя за то, что не рассказал о письме сразу, то ли просто ожил от поддержки друзей. «Да, и этот момент интересный», – кивнул Корстон. Кстати, теперь понятно, каким образом были сделаны копии механических ключей от ресторана. У официанта Мигеля Диаса наверняка была такая возможность, — сказал Дэн. Но пока непонятно, за каким тёмным ей был журналист и какое отношение ко всей этой истории имеет госпожа Лавини р э т ф и л д «Я предлагаю писать», — вклинилась я. «Всё это надо писать, иначе мы запутаемся в конец». Джек, Где-то в кабинете была большая грифельная доска. Найдёшь? Я думаю, она за книжным шкафом. Найду. Доска была найдена и поставлена на табурет. Мэтр к о р с т о м п а ч к а смелым, как истинный учёный, стал рисовать те самые кружочки и стрелочки, которые мне не удавались несколько дней назад. Тем временем Дэн ответил на вызов коммуникатора и отошёл в сторону. слушая, что ему говорили, повторяя «да» в ответ. С каждым произнесённым «да» его лицо мрачнел. Я понял. Завершил он разговор и повернулся к нам. Простите, что перебиваю к о р с т о н но боюсь, что наши планы меняются. Мне звонил коллега из Барсы. Тело баронессы м а к м е р д о к было найдено в её тамошнем доме. Отравление. Предполагают самоубийство. В гостиной повисло звенящее молчание. п е р в ы й отмерла я. «Не верю», — сказала я убежденно. «Не верю, чтобы эта женщина могла покончить с собой. На что хотите готова спорить, что это убийство?» «Мне тоже так кажется», — кивнул Вальтерн. Я мало знал ее, но и так было понятно, что она любила рискованную игру и очень высоко ценила себя. Амбиции, жадность, потакание своим прихотям, желание сохранить статус и деньги, раз уж не удалось сохранить репутацию. Плюс наклонности социопата и жажда власти. Хм. Такие люди редко расстаются с жизнью добровольно. Завтра с утра я отправлюсь в Барсу. Меня попросил об этом тамошний следователь, сеньор Гомес. кивнул Дэн. «А откуда он узнал, что тебя интересует эта дама?» «Не поняла я». «Я же отправлял запросы о ее местонахождении. А в частном порядке попросил приглядеться, чем она там занимается. Да и насчет подписей на чеках выяснить. Вот завтра получу заодно эти материалы. Там довольно много. Вечером вернусь и зайду. Хорошо?» «Погоди секунду, Дэн». Я все забываю спросить, а те документы, что я утащила из дома в косом треугольнике, они что-то дали? Прихваченные тобой документы изучаем. Это в основном бухгалтерия банды. В каком смысле? Ограблено 25 прохожих, выручка 1000 д у к а т о в Рассмеялась я. Ну, примерно так. Вот смотри, что на данный момент известно насчет нападения на тебя? Когда ты приходила в дом к вашей уборщице? Мистерис Робертс, подсказала я. Ужасно меня раздражает, когда человека называют не по имени, а по функции. м и с т р и с Робертс, согласился д а Так вот, когда ты заходила к ней, а потом пошла к тому лекарю, тебя заметил один из подручных ночной гильдии, который попутно трудился на вас в качестве официанта. Мигель? Именно, Мигель Диас. Вот поганец, сказала я с чувством. Ладно, прости, что перебила, рассказывай дальше. Мистерс Робертс убили, потому что она видела, кто приходил в ресторан в неурочное время. И кто открывал дверь. А открывал ее именно этот Диас. Ему же поручили и отравить женщину. Она принесла с собой термос с питьем. Какой-то укрепляющий чай. Диас туда и подсыпал яд. Так вот, увидев тебя, этот тип забеспокоился. Как сказал он на допросе, фонбек хуже любого репья. Если вцепится, так и не успокоится, пока все не раскопает. ну надо же, какое я впечатление произвожу. Пробормотала я. Даже приятно. Ну, так и что? Диас меня и стукнул по голове? Да, он сидел в к а б е у своего приятеля, куда ты так удачно с е л у ч и в тебя в виде бессознательного тела, они решили это тело отвезти, так сказать, на базу, чтобы там допросить. И отвезли. Тогда я не понимаю, почему они просто не стукнули меня еще раз посильнее, чтобы уже наверняка не сбросили попросту в придорожную канаву. То есть, конечно, спасибо им за это, но все равно непонятно. Я же говорю, хотели выяснить, сколько тебе известно, и кому ты уже это успела рассказать. А там на базе расправиться с тобой им помешал твой голубоглазый знакомец. Из человеколюбия усмехнулась я. Это вряд ли. Но, как я тебе уже с к а з а л он молчит. И мы даже имени его не знаем. Понятно, что ничего не понятно. Ну, расследование продолжается, так что жди.